Графиня «Госпожа, о чем вы так задумались?» Молодая служанка участливо заглядывала в глаза молодой графини Вардан, которая, задумчиво прикрыв своими длинными ресницами ярко-зеленые глаза, откинулась на спинку роскошного дивана в своей карете и молчаливо о чем-то размышляла. О молодой и очень красивой девушке с темно-каштановыми волосами, которые обрамляли ее лицо с тонкими чертами, выдающими не один десяток поколений благородных предков, было о чем задуматься. В первую очередь, по той причине, что последний разговор молодой дворянки с ее отцом был достаточно серьезный. «Дорогая моя, ты сама должна все понимать», — устало проговорил пожилой дворянин, видимо, достаточно долго собираясь с мыслями перед началом этой беседы. «Ты моя единственная наследница, и время постепенно нас поджимает. Сейчас ты учишься в столичной академии магии, и я еще могу какое-то время всех этих женихов, желающих наложить лапу на наше имущество и титул, сдерживать». Но долго это не продлится. И всего лишь по той причине, что ты все равно когда-нибудь закончишь учебу. И потом нам придется срочно принимать меры. Солнышко, ты сама должна это понимать. А женихи уже сейчас начали ломать двери в наш замок. Взять хотя бы соседей. Барона Ларна, наш сосед уже буквально не находит себе места. Он очень хочет жениться на тебе, Вспомнив этого вечно распуфыренного дворянчика, молодая графиня, старательно сдерживая свои эмоции, мысленно хмыкнула сама прекрасно понимая все то, чего добивается этот толстый старик. Да-да, по сравнению с ним, лирика графиня Вардан была еще юна. Девушка только год отучилась в магической столичной академии. И это давало ей возможность избежать всех этих проблем. Тех самых проблем, которые были связаны с замужеством. Она рассчитывала только на то, что сумеет спокойно, без каких-либо проблем закончить обучение и стать полноценным магом огня. И тогда она сама будет решать то, за кого выйдет замуж. Отец не просто так дал ей этот намек. Он и так понимал, что ему нужен наследник. К сожалению, в данном вопросе основной проблемой было именно то, что сына у старого графа не было. Он слишком любил свою умершую жену, чтобы позволить себе второй раз жениться. И девушка уважала этот выбор своего родителя. Однако, будет ли так на самом деле до самого конца ее учебы, лирика не знала. И сейчас пользовалась возможностью использовать часть своего наследства в личных целях. Выйдя замуж по приказу родителя, она не сможет жить так, как хочет. По крайней мере, до тех пор, пока не станет полноценным магом. А как, став боевым магом огня, девушка сумеет поставить своих потенциальных врагов на место. Никто из них не станет рисковать пытаться ее принудить к нежелательному замужеству. Особенно учитывая то, что молодая графиня была достаточно эмоциональной из-за воздействия собственной стихии. Но в этом случае она сама прекрасно понимала, что эмоции не приведут ее ни к чему хорошему. Она понимала и то, что женихи будут пытаться доставать ее и там, на территории Академии Магии. Но там хотя бы есть возможность избавиться от их влияния тем фактом, что она может уединиться на территории женского общежития. В собственном родовом замке это ей не дано по той причине, что все эти дворяне будут старательно набиваться к ней в гости. И отказать им в приеме она не сможет. К тому же ей, как хозяйке замка, придется не просто их принимать, но и проводить с ними время. Также и, возможно, придется принимать от них ответные приглашения. А это тот самый фактор, который она должна была учитывать. Что может случиться в гостях? Ведь там рядом с ней не будет ни отца, ни стражников ее семейства. Остается рассчитывать только на чистоплотность тех, кто приглашает молодую дворянку в гости. Но это понятие растяжимое. Чистоплотность у дворян империи считается вещью в принципе невозможной. Поэтому ей приходится сейчас быть на стороже даже на родных землях. Как бы не хотелось ей побыть собственной семьей, молодой девушке надо было срочно, отбыв все эти приемы как наказание, возвращаться в столицу, так как она понимала, что в данном случае выбора как такового у нее банально нет. Она стала слишком взрослая для того, чтобы игнорировать подобную ситуацию. Когда она была молоденькой, до поступления в Академию магии, то у девушки была возможность от всего этого уклоняться и не делать поспешных решений. К тому же все эти дворяне, живущие по соседству, не особо проявляли к ней интерес. Теперь же ситуация кардинально поменялась. Во-первых, отец был вынужден объявить ее наследницей, а значит в ближайшее время сам жениться снова и обзаводиться новой супругой и потенциальным наследником старый граф не собирается. Значит, можно активизировать свои действия. Во-вторых, можно будет девушку вынудить выйти за себя замуж, похитив ее, банально принудив к замужеству. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что жрецы светлых богов на такое не пойдут. Но кто из них посмеет засвидетельствовать брак перед богами, когда девушку к этому принуждают? Вы сами верите в такую чушь? Засвидетельствуют. Еще как засвидетельствуют. Уже были такие случаи в империи. Все только зависит от золота, которое заплатит жених. А что потом? Ее отец даже не сможет лишить ее наследства, чтобы хотя бы так укусить такого наглеца. Ведь в данной ситуации, кроме нее самой, наследников у него нет. Только дальние родственники оставались и поэтому в сложившемся положении у девушки просто нет выбора. Ей надо беречься. Сейчас отец действительно может отказывать всем этим женихам, заявляя о том, что его дочь учится, и ей некогда участвовать во всех этих брачных играх. А что будет потом? Наверняка найдется какой-нибудь умник, который постарается дойти до императора, и тогда ей надо будет что-то решать. Можно, конечно, попытаться заявить о том, что у нее уже есть жених, но где его взять? Этот жених должен быть либо благородных кровей и принадлежать какому-нибудь древнему роду, либо... Ну, дворянское сословие тут даже не рассматривается. Но речь идет не об этом. Он должен совершить что-то такое, чтобы никто не мог оспаривать его право на руку и сердце молодой дворянки. Но где взять такого смельчака, который пойдет, например, охотиться на дракона? При этом надо заранее договориться о том, что чтобы он некоторое время, пока девушка будет подбирать себе настоящего жениха, согласится изображать ширму, за которой она будет прятаться. Это был очень сложный вопрос. Может быть, ей попытаться договориться с кем-нибудь из однокурсников? Но с кем? У такого разумного должны быть хорошие родственники, вроде каких-нибудь графов. И то. Подумав об этом, лирика графиня Вардан снова тихо поморщилась. Титул ничего здесь не решает. Ее отец граф. И что? Он богаче некоторых герцогов. Имеет заслуги перед самим императором Барахром. Именно поэтому многие представители дворянского сословия империи буквально не находят себе места, желая заполучить себе такую богатую невесту. Дело в том, что на территории графа находилась пара поселений и даже небольшой пограничный городок, граничащий с пустошью. Кто бы знал, сколько пришлось денег и сил положить предкам графа Вардан, чтобы обеспечить там безопасность. Ведь монстры из пустоши очень часто переходили границу, раз за разом пробуя на крепость оборону границы империи. Благодаря этому и своей предосторожности у старого графа было очень много денег. Ведь полностью его защиту этой территории его семья держала на своих плечах. И налоги со всех продаж различных ингредиентов и артефактов, которые поисковики добывали на территории пустоши, получали именно представители семьи графа Вардан. Его казна была очень велика. Еще с самого детства девушка знала о том, что даже в случае рождения наследника она получит приданое, которое будет исчисляться сотнями тысяч золотых. Даже по меркам империи это были просто огромные деньги. Поэтому она даже тогда была бы завидной невестой. Но сейчас сейчас на нее началась настоящая охота. Не успели начаться летние каникулы, как девушка уже ждала целая пачка приглашений на приятное времяпрепровождение. Кто сказал, что ей такое времяпрепровождение вообще может быть приятным? Что это за глупость такая? Ведь эти дворяне рассчитывали на то, что она действительно будет доверять их порядочности и отправиться к ним в гости, например, с парой служанок и двумя стражниками. Нет. Лирика графиня Вардан не настолько наивна и приняла пару таких приглашений, отправившись туда со своим отцом и пятью десятками стражников и несколькими служанками. Естественно, что дворяне, которые в гости, совершенно не ожидали приезда такой группы сопровождения и оказались просто не готовы к подобной встрече. Самое интересное оказалось потом, когда ее служанки случайно заходили в ближайший храм светлых богов Как оказалось, там вовсю готовились к брачной церемонии. Что за глупость такая? Зачем это нужно? Естественно, что жрецы тут же пытались отрицать случившийся факт. Особенно после того, как ее отец потребовал объяснений. Причем он потребовал объяснений не у этих жрецов, которые что-то там удрили, а у центрального столичного храма. Естественно, что в центральном храме никто не подтвердил разрешение на бракосочетание. Более того... Жрецы центрального столичного храма были весьма недовольны случившимся фактом бракосочетания молодой дворянки, которая, по сути, должно было принести в храм тысячи золотых монет. И не в какой-то там храм на территории соседнего графства, а именно в центральный столичный храм. Все-таки речь шла о замужестве очень богатой дворянки. После случившегося факта практически все местные дворяне были вынуждены отозвать свои приглашения ввиду того, что у них срочно образовались личные дела. Хотя, по сути... Это все было довольно смешно, если не сказать более того. Сейчас же молодая графиня направлялась в пограничный городок своих земель, где ее должен был ждать караван, который сопроводит молодую дворянку до столицы империи, в магическую академию. Здесь же, на своей земле, она чувствовала себя довольно спокойно, но даже если с ней ездил десяток стражников, мало ли какие шалости могут придумать соседи-дворяне. Проблема была в том, что после бракосочетания, даже вынужденного, Девушке придется перейти в новую семью, а хочет она этого или нет, в данный момент никого даже не интересует. Поэтому молодая дворянка и осторожничала таким образом. Что там происходит? Неожиданный звук падающего дерева и крики стражников, раздавшиеся возле кареты, дали ей понять, что что-то случилось. А когда в дерево двери кареты с резким ударом проклюнулась жало наконечника стрелы, девушка вскрикнула: "Разбойники! На нас напали разбойники!" Услышала девушка крики стражников которые, видимо, пытались срочно развернуть карету и как-то изменить ситуацию. Но, видимо, враги, которые устроили эту ловушку, слишком хорошо подготовились. Лирика графиня Вардан вздрогнула. Хотя она и была так называемым студентом Академии Магии, но использовать магические плетения боевого класса ей в ближайшее время не придется, хотя бы по той простой причине, что их этому еще не обучали. Поэтому сделать хоть что-то подобное простейшему фаерболу она пока не могла и помочь своим стражникам тоже. Но все же девушка выскочила из кареты, а следом за ней метнулась и служанка. Еще бы. По крайней мере, эта девушка сама прекрасно понимала, что с ней будет, если с хозяйкой хоть что-то случится. Более того, сама молодая дворянка сейчас прекрасно осознавала то, что в нее стрелять никто не будет. А значит, стражникам будет возможность отбиваться от врага, находясь рядом с ней. На землях графа Вардан никогда не было разбойников. Стража здесь очень жестко следила за подобным, и девушка прекрасно понимала, что это нападение от них не случайность. Оставалось только понять то, кто же узнал о том, что она собирается уехать в столицу именно по этой дороге, и как это произошло. Неужели кто-то из слуг ее отца – предатель? Подобное вообще недопустимо. Однако сейчас надо было что-то делать. По крайней мере, поставить огненный щит, который может защитить ее стражников от стрел, молодая дворянка была в состоянии. Ее преподаватели в Академии не раз утверждали ей то, что она по своей магической силе даже сейчас уже может составить конкуренцию магу второй категории. А что будет потом, после учебы? Ведь она станет более опытная и сможет использовать магию более эффективно. Но сейчас ей надо было срочно принимать меры, а не размышлять о будущем, так как именно от этого и могло зависеть то самое будущее. Выскочив из укрытия кареты наружу, девушка тут же сформировала плетение огненного щита. И три поочередные вспышки четко дали ей понять, что разбойники не сразу прекратили стрелять из своих луков. Эти стрелы явно предназначались ее стражникам. Только их и так было слишком мало. Из десятка графских стражников только пятеро стояли на ногах. Трое были ранены и лежали под ногами своих лошадей. Двоих, видимо, уже убили. Естественно, что самой девушке такое положение дел не понравилось, так как эти разбойники отступать, видимо, не собирались. Это можно было понять. Потому что из кустов медленно выдвинулась где-то с два десятка вооруженных людей, хотя они и были одеты как-то по-разному, но двигались слишком уж синхронно. Молодая графиня Вардан была слишком хорошим учеником своего старого отца, который прославился во время военной службы императору, и поэтому девушка тоже понимала, что подобное не случайно. Слишком крупная группа разбойников, решившая напасть на отряд стражников местного хозяина, так не бывает случайно. Девчонку живой брать. Вполне ожидаемо услышала девушка и нахмурилась. Это явно кто-то из соседей прислал своих стражников. но слишком уж они вели себя как-то подозрительно. Обычно разбойники таких глупостей не совершают. Эта засада была слишком хорошо подготовлена. Но попадать в руки этих людей она также не собиралась. Так как и сама прекрасно понимала, что в данном случае ее саму не ждет ничего хорошего. Лирике графиню Вардан категорически не хотелось попадать в такие условия. Поэтому девушка попыталась вспомнить хотя бы тот самый фаербол, который очень хорошо видела на занятиях практической магии. Вот только проблема была в том, что не все так было просто. Она слишком волновалась, чтобы суметь сплести такое опасное магическое плетение. Это еще хорошо, что старый маг ее отца научил девушку хотя бы защите. А то бы сейчас эти ублюдки постарались бы расстрелять стражников из леса, чтобы не рисковать своими жизнями. Теперь же... После того, как девушка сплела плетение огненного щита, у них не было выбора. Ведь им надо было поторопиться. Иначе в ближайшее время с города, который находился рядом, сюда прибудет патруль стража. В графстве дороги старательно патрулировали. А значит, они должны были поторопиться. Только вот что именно они будут делать, девушка не знала. По крайней мере, до тех пор, пока вперед не выступил какой-то странный разбойник в балахоне, закутанный с головы до ног. Двигался он как-то странно, слегка подергиваясь, и при этом у него в руках можно было рассмотреть какой-то странный предмет. Девушка сразу почувствовала, что теряет контроль над магическим щитом, а значит, скорее всего, это был легендарный негратор. Было такое устройство у древних, которое не позволяло магам поблизости использовать магические плетения. Неужели кто-то решился найти и использовать против нее подобный предмет? Вообще-то в Империи было запрещено хранение подобных предметов. Такое устройство древних должно было быть под самым строгим учетом имперских магов. То есть кто-то неоднократно нарушал закон империи. Это уже само по себе очень сильно настораживало. «Если вы отдадите нам девчонку, то мы отпустим всех остальных». Неожиданно как-то странно прошипел этот разумный из-под своего балахона, что сразу дало понять главный нюанс. К людям он имеет опосредованное отношение. «Так мы вам и поверили», — хмуро усмехнулся десятник ее стражи. Вы же нас всех тут и положите, как только графиню заберете. Нашли дураков. Так что не надейтесь так легко справиться с нами. Так ты думаешь, что вам кто-то поможет?» Тихо рассмеялся своим шипящим свистом этот странный разумный, медленно покачав из стороны в сторону мигратором «Никто вам не поможет. Да и ваша графиня ничего не сможет сделать. Это устройство древних больше не позволит ей использовать магию. И ваш щит сейчас вообще-то пропадет. Так что мы вас из луков расстреляем». «Ты так уверен в своих словах?» Неожиданно сзади разбойников возникла какая-то странная фигура, которая тут же исчезла в темноте леса, а рядом с этим шипящим разумным разбойники, и он сам в том числе, безмолвно рухнули на землю, выронив свое оружие. «Я бы не был так уверен в том, что ты здесь хозяин. Это же не твоя земля. Откуда ты знаешь все секреты данной территории?» Разбойники еще не успели ничего понять, как снова возникла эта тень, и еще трое из них рухнули на землю. «Дух леса!» Внезапно один из разбойников, завопив что-то непонятное, бросил оружие и кинулся в лес. «Дух леса против нас!» Молодая дворянка еще не успела ничего понять, как раздавшиеся несколько глухих ударов прекратили всю панику среди разбойников, так как они все уже лежали на земле. Даже тот, который убегал, получил в спину удар каким-то странным предметом, похожим на длинную палку, и рухнул с глухим криком. А тень, которая мелькала за их спиной, спокойно выдвинулась из кустов. «Эльфа-рейнджер!» — удивленно хмыкнул десятник, бросив осторожный взгляд на графиню, которая все еще не сводила глаз с темной фигуры странного спасителя, который вмешался в это сражение в самый неподходящий для разбойников момент. Откуда он здесь мог взяться, тем более один, и без оружия? Как оказалось, у этого эльфа-рейнджера почему-то не было мечей, и он использовал металлические палки одна из которых, с легким свистом пролетев по воздуху, и успокоила запаниковавшего разбойника. После чего этот странный разумный медленно подошел к тому самому индивидууму, который держал в руке негратор, и, забрав у него устройство древнего, положил его в свою сумку, после чего решительно отдернул капюшон балахона этого существа. «И «Интересно», — глухо проговорил этот странный эльф, увидев то, что скрывалось под этим капюшоном. «Это еще что такое?» Лицо этого эльфа девушка никак не могла увидеть. Слишком глубоко надвинутый на лицо капюшон не давал возможности ей разглядеть его внешность. Вот только голос на эльфийскую речь, которую она ранее уже слышала, не был похож. И все только из-за того, что эльфы обычно говорят более тонким и высоким голосом. И это было немного странным. Этот разумный говорил глухим и даже каким-то грубым голосом. Но разглядеть его внешность так и не получилось. Одет он был действительно как эльф-рейнджер. Даже обувь была соответствующая. Однако сам этот странный разумный не демонстрировал того, что является эльфом. Легендарного эльфийского лука со стрелами, которым привыкли жители Империи, у него тоже не было, и что это были за странные палки, которыми он размахивал. «Госпожа, а они все живые!» Приблизившись к одному из разбойников, Десятник вдруг заметил тот факт, что все они дышат и просто оглушены. «Мы можем узнать, кто их послал!» Естественно, что молодая графиня тут же приказала связать этих разбойников, ведь ей действительно надо было узнать то, кто на самом деле позволил себе подобные шалости на землях ее отца. Тем более, что эти разбойники сами не скрывали того факта, что им нужна именно живая графиня. А это как раз тот факт, который очень сильно заинтересовал молодую дворянку. Госпожа, а где этот странный эльф? Неожиданно вздрогнув, девушка обернулась на растерянный голос служанки, раздавшийся у нее за спиной. И тут же сама удивленно оглянулась. Этот странный эльф действительно исчез. Так, словно его поблизости, и не было никогда. Она хотела вообще-то попытаться с ним поговорить и выяснить хоть что-то о том, кто он и что здесь делает. Хотя, может быть, он специально гнался за тем разумным, который использовал негратор. Когда стражники подняли потерявшего сознание разбойника и откинули капюшон с его головы, то девушка удивленно вздрогнула. шас Удивленно посмотрев на десятника, который мог только растерянно развести руками, молодая графиня вздрогнула всем телом, после чего решительно махнула рукой. «Свяжите его как следует, и руки, и ноги, даже рот ему завяжите. Это змеи лицей. Только таких проблем нам не хватало. Хотелось бы знать, кто же решил связаться с этими монстрами». Испуг молодой дворянки можно было понять. Представители этой расы давно не появлялись на глаза жителям мира Линорианы. Всего лишь по той причине, что последнее столкновение с ними вылилось в очень кровопролитную войну. Тогда произошло вторжение демонов из мира Инферно. И именно Ракшаас были союзниками демонов. Потом они куда-то исчезли, и кто-то даже рассказывал о том, что все Ракшаас были уничтожены. Но этот же разумный откуда-то появился, причем появился тоже весьма странно. Какой смысл представителям этого народа проявлять себя подобным образом? Чего они добивались? Просто так Ракшас не мог появиться здесь, на территории империи, тем более с негратором. Пытаясь вспомнить о том, где она могла слышать подобное словосочетание, девушка вспомнила, что, по сути, про неграторы магии этого мира узнали именно во время той войны. Ракшас старательно использовали эти устройства древних против магов и не давали им возможности использовать магию. У демонов проблем, связанных с присутствием этого прибора, не проявлялось. Ведь они и так были достаточно сильны, чтобы не использовать магию. А вот магии тех же людей, эльфов и гномов, которые обитали в данном мире, зависели от своей магии. Поэтому эти устройства и были запрещены в данном мире. Лирика графиня Вардан слышала о том, что они имеются у гильдии магов империи. Вот только сколько их там было, никто не знает. И теперь, по крайней мере, можно было понять, что один негратор есть у эльфов. И что теперь делать? Более того. Уже потом стражники графини заметили, что этот эльф также утащил и сумку ракшаса, и его пояс. Когда он только успел это сделать? Однако сейчас девушка думала не об этом. Когда разбойники очнулись и выяснили тот факт, что попали в руки молодой дворянки и ее стражи, то тут же начали пытаться найти для себя хоть какую-то возможность защитить собственную жизнь. Естественно, что, разведя их в разные стороны, удалось их разговорить и узнать то, кто именно так хотел заполучить в свои руки молодую дворянку. Ракшас тут же был снова оглушен. Говорить ему ничего нельзя было позволять. Девушка помнила легенду о том, что эти твари могли своими разговорами так голову задурить, что ты их просто отпускаешь. Делать эту глупость молодая дворянка не собиралась. И поэтому понимала, что в сложившемся положении у нее есть шанс уже сейчас заполучить некоторые бонусы от императора. Кто-то мог тут же сказать о том, что данный ракшас на этой территории просто случайно появился. Ну да, появился случайно. Случайно оказался среди группы стражников соседнего барона. Все случайно. Вот только сама молодая дворянка в это не верила. Она подозревала, что Ракшас не мог появиться здесь случайно. И если барон Ларна с ними сотрудничает, то этого толстяка ждет очень много неприятностей, ведь Ракшас поклонялись темным богам. Если тот дворянин намеревался использовать именно Ракшаас для того, чтобы вынудить молодую графиню Вардан согласиться на брак с ним в Храме Светлых Богов, то он очень серьезно просчитался. Такой брак не будет действительным никогда. А жрецам Храма Светлых Богов, которые наверняка сейчас готовятся к встрече молодых, придется теперь объяснять собственным иерархам все о том, что случилось, и даже более того. Лирика графиня Вардан сама прекрасно понимает, что в данном случае могла попасть в очень серьезную переделку. Темная магия способна на многое. В Академии магии есть факультет, который называется темным. Там обучают темных магов и некромантов, которые имеют к этому склонности. Так вот, столицы поговаривают о том, что при встрече с подготовленным для боя темным магом любой боевой маг огня, к которым она может иметь отношение, просто проиграет. Темный маг сможет использовать такие силы, которые для нее просто непонятны и неподвластны. Глава этой академии, архимаг Барвикус, уже даже пару раз специально проводил своеобразные встречи боевых магов и темных магов. Так вот, если темный маг не успел подготовиться к этому сражению, то особой опасности для боевого мага огня он не представляет. Но если у темного мага под рукой будут результаты какого-нибудь подготовительного ритуала или даже какие-нибудь темные артефакты, то в этом случае у боевого мага возможны огромные проблемы. Невероятно огромные. Боевой маг огня просто ничего не сможет сделать с темным магом. Более того, он может попасть в ловушку. Тьма может запутать его, создать многочисленные иллюзии. И в результате всего этого маг огня может напасть на своих собственных союзников. Это огромный минус. Поэтому девушка понимала, что если Ракшаас появились, то следует заранее понимать, что это может быть только начало. Так что, срочно отправив стражников в ближайший город, лирика графиня Вардан осталась ждать подмоги. Буквально через час примчался отряд в пять десятков стражников города, которые тут же взяли преступников в оборот. Также с этими стражниками примчался и местный маг, который наложил на пленного Ракшас еще несколько удерживающих плетений, чтобы тот не пришел в себя раньше срока. Его надо было доставить в столицу империи, и этот вопрос даже не обсуждался. Уже потом, когда усиленный караван направился в сторону столицы, девушка узнала о том, что из ближайшего коронного города, где находился Легион Империи, был послан довольно крупный отряд за бароном Ларна. Этот дворянин слишком заигрался в свои интриги. В империи Дайрин могли простить многое, но только не заигрывание силами тьмы. Все темные маги и некроманты, которые заканчивали Академию магии, имели напрямую отношение только к гильдии магов, и никак не иначе. Тот, кто пытался играть в эти игры самостоятельно, сразу же вызывал гнев представителя императора. Так что судьбу барона будет решать уже сам хозяин этого государства. Сама же молодая дворянка сейчас в первую очередь думала о том, насколько своевременно в это дело вмешался одинокий эльф-рейнджер. И откуда он вообще взялся? Слишком много тут было странностей. Эльфы-рейнджеры в одиночку не ходят. Эти лесные жители обычно используют группы бойцов по пять разумных. Тут же явно был одинокий рейнджер. Только что это за странные палки у него были? Судя по следам на телах разбойников, это было что-то вроде тренировочных мечей. Вот только какого демона здесь шастает идиот с тренировочными мечами? И вообще, что здесь происходило? Он действовал очень быстро, как будто специально ждал появления Ракшааз. Они-то должны были точно знать о том, на что способны эльфы, и откуда он вообще взялся. Как будто этот рейнджер заранее знал, что Ракшаас будет применять негратор. Но тогда снова возникает вопрос. Почему сам Ракшаас не знал о том, что рядом эльфы? Если эльф применял магию природы, чтобы спрятаться в кустах, то тот же негратор должен был подействовать и на него. Вся эта ситуация была настолько странной, что молодая девушка просто не знала того, что ей теперь думать. Поэтому она сейчас просто пыталась сосредоточиться на том, что именно будет рассказывать имперским магам а то, что ее постараются допросить, будущий маг огня даже не поддавало сомнению. Так как понимала, что слишком серьезный вопрос был затронут в этой ситуации. Настолько серьезный, что в один прекрасный момент она сама может оказаться в серьезной переделке. Ведь если Ракшарас появились возле земель ее отца, то значит там есть что-то, что интересно именно им. А что может быть интересно этим магам тьмы? Скорее всего, поступающие из территории пустоши артефакты и ингредиенты имеющие отношение к тьме. А значит, ей надо предупредить отца. Именно поэтому уже в дороге лирика графиня Вардан принялась составлять письмо, которое передаст через стражников своему родителю. Пусть отец будет на стороже. Мало ли кто еще может проявить подобный интерес. Причем уже совершенно по другому направлению. С девушкой не получилось. Так они могут обратить внимание на самого старого графа Вардан. Магия тьмы непредсказуема. Каким образом в этот раз тьма решит действовать, ей было неизвестно. Лучше уж постараться предусмотреть любую защиту от таких вот случайностей. Это был очень важный факт, который сбрасывать со счетов было бы категорически нельзя. Это она сама прекрасно понимает. Поэтому придется постараться. Также она хотела в конце концов узнать все о том, что это за рейнджер такой был. Странный он какой-то. Эльфы себя так не ведут. Девушка уже не раз сталкивалась в Академии магии с эльфами и знала о том, что они никогда не упустят шанса уколоть тех, кого считают ниже себя по положению, например, тех самых людей. То есть можно понять главный нюанс. Этот эльф был весьма необычен, и поэтому она постарается выяснить максимум возможной информации про него. А вот получится это или нет, без вмешательства посла эльфов, этого девушка не знала. Скорее всего, посол великого князя эльфов будет отрицать тот факт, что их представитель забрал с территории империи этот негратор. Ведь, по сути, это устройство должны были забрать именно маги империи. Но эльфы снова все решили сделать по-своему. Скорее всего, возникнет политический скандал. Но молодой графине не хотелось бы в этом участвовать. Однако выбора у нее в данной ситуации просто нет. Как бы сейчас ни сложились дела, ей действительно необходимо действовать на опережение. Поэтому надо предупредить отца, архимага, и подготовиться к тому, что ее будут старательно допрашивать с Камнем Правды. По крайней мере, в этом она была точно уверена. Но в глубине души молодая девушка рассчитывала на то, что преподаватели Академии, да и сами маги-люди, не дадут ее в обиду, так как в данном случае они могут потерять подобное устройство. А ведь и им самим иногда такие артефакты нужны, особенно когда приходится сталкиваться с магами-отступниками. Эти маги могут быть очень опасны, поэтому девушка понимала, что в сложившемся положении ей действительно придется очень долго отвечать на большое количество вопросов. А значит, пусть эти вопросы задают не только ей. Пусть вот тот же барон Ларна, например, объяснит то, какого демона здесь вообще произошло. Откуда на территории его баронства и в сопровождении его людей оказался живой ракшас. Ну не мог этот дворянин не знать того, что это за разумное существо. Не мог и все тут. Так что придется ему за это ответить и даже, возможно, собственной головой. Лучше бы он попытался интриговать, как обычно. Криво усмехнувшись, девушка тихо покачала головой. Какие шутки до добра не доводят? И этот умник сам подвел себя. Теперь ему придется отвечать за все случившееся собственной головой. И хорошо, если только головой. Ведь те же самые жрецы светлых богов могут потребовать и его душу. А что, сам виноват. Такие вещи до добра не доводят. Особенно тогда, когда в них замешана тьма. Так что в данном случае он сам был во всем виноват.